Утро опять началось с яркого света, внезапно включённого медсестрой. Романы как будто с пляжного отдыха на острове из рекламы Баунти резко вырвали в зону боевых действий. Снова уколы, и снова медсестра подошла к нему в последнюю очередь. Доброе утро. Поворачиваемся. А, да, я забыла, вы не можете тогда штанины с трусами подержите. Она приспустила трусы и штаны, чтобы оголить кусочек ягодицы. Роман взял их правой рукой. Держу, сонно пробормотал он. Так нормально. Вдруг его осенило, что он держит их правой рукой. Правой, да этого не рабочей. Ну всё, я закончила, сказала медсестра, выключила свет в палате и вышла, прикрыв за собой дверь. Оказавшись в темноте, Роман принялся проверять руку. Он смог её поднять, согнуть в локтевом суставе, немного в кисти. Большой палец двигался на сантиметра в обе стороны, а также вверх и вниз. Да, всё верно. Работает. Хоть и не полностью, но работает. Это было чудо. После всех неловких попыток заставить двигаться правую половину тела, После полного отсутствия ощущения правой руки и ноги такой подарок роман был счастлив. Значит, есть надежда. Он попробовал пошевелить ногой. Ничего. Но это только пока. Теперь роман не сомневался, что он поправится, раз такой прогресс наметился. Он неустанно поднимал и опускал руку, пытался сжать её в кулак, сгибал и разгибал в локте. Боясь, что это всё ему снится, что этот лучик надежды с пробуждением исчезнет, и его правая половина вновь окажется мертва. Но с каждым движением рукой его уверенность в реальности происходящего росла. Он чувствовал, что рука его, что она подчиняется его воле, чувствовал её положение в пространстве. Влево он её ведёт или вправо? Роман лежал и радовался как ребёнок. Он хотел скорее увидеть врача и рассказать ему об этом, скорее поговорить с Верой. Хотя нет, с Верой надо подождать, а то дам ей надежду, а всё оборвётся. Пока он раздумывал, говорить или нет хорошие новости жене, не заметил, как заснул. Завтракать. Дверь в палату открыла санитарка, завозя тележку с дымящейся кашей и чашками с какао. Поднимаемся завтракать. Вставайте. Время 9:00 утра. Новый день на дворе. Соседи по палате нехотя стали ворочаться на своих койках. Молодой парень в конце концов поднялся и побрёл в пижаме к умывальнику чистить зубы. Старик же решил отправиться в столовую без утренних процедур, натянув только портки и рубаху. Такая роскошь, когда доставка еды к постели была доступна единственному теперь лежачему больному Романо. Хоть он и отдал бы всё, только бы смочь самому дойти до столовой на своих двоих. Да хоть на одной, но самому, без посторонней помощи. Страшно ощущать, что ты полностью зависим от кого-то, особенно если этих людей ты видишь в первый раз в жизни. Санитарка привычно поставила тарелку на грудь Роману и протянула ему ложку. «Смотрите, я могу и правой держать». Роман гордо поднял правую руку, демонстрируя новые способности. «Отлично, дружок. На тебе ложку, ешь, какой хочешь, рукой. Когда вернусь, чтобы все было съедено, не хочу туда-обратно ходить по десять раз». Она сунула ложку в его правую руку и вышла из палаты. «Как можно быть такой бесчувственной?» – подумал Роман. «У меня рука заработала, а она про тарелки». Он попытался взять ложку двумя пальцами, чтобы крепче её ухватить, но не тут-то было. Пальцы предательски не сжимались, и ему удалось лишь слегка обнять её за ручку. Как только он пробовал приподнять ложку, она сразу выпадала из руки. Спустя десяток попыток он понял, что есть правой рукой невозможно. Он не ощущал массу деталей, которые в норме обеспечивают чёткость, выверенность движений, не чувствовал степень усилия в мышцах. Роман взял ложку в левую руку и быстро расправился с кашей. Попробовал ухватить правой рукой колечко чашки с какао, но не смог. И чашка полетела на пол вместе со всем ароматным содержимым, которое он так хотел выпить. Вначале его ослепила вспышка надежды, теперь же пришло осознание, что всё не так просто. Столько деталей упускается в обычной жизни, столько мельчайших элементов в движении он не замечал. простившись с мыслью выпить какао, Роман потянулся нажать кнопку вызова сестры, но передумал. Санитарка всё равно придёт забирать тарелку. Зачем попусту дёргать медперсонал? После завтрака вернулась санитарка. Варча себе под нос про низкие зарплаты, кучу работы и нежелание подтирать за всеми, она за три профессиональных взмаха половой тряпкой натёрла до блеска пол, забрала пустую посуду и скрылась за дверью. Через пару минут в палату вошли вчерашняя медсестра и санитарка, которые возили его в отделение реабилитации. Доброе утро. Готовы? Опять поедем вниз на вертикализатор. Поездка по этажу на лифте, снова по коридорам, показалась Роману уже не такой мучительно долгой, как вчера. В кабинете, начленённом всякой техникой, его встретил тот же доктор. Доброе утро. Ну что, как ваши дела? Что изменилось? показывайте, что можете. Вот. Посмотрите. Роман радостно поднял руку, как школьник, хорошо выучивший урок, и слегка согнул кисть. Отлично, процесс пошёл. Доктор согнул и разогнул правую руку Романа, проборчал под нос, что тонуса нет, и отдал указание коллегам. Рому переложили на вчерашний агрегат, закрепили ремнями и вновь начали переводить в вертикальное положение. Пока кровать постепенно поднималась, подошёл доктор. Роман Викторович, вы неплохо пошли на поправку. Больше мы не будем вас просто поднимать. Пора начинать включаться в работу, активно двигаться. Теперь вам надо будет поменьше в мере час, а лучше два сидеть на постели, свесив ноги. Как будто вы уже здоровы и утром после долгой пьянки сидите и не знаете, лечь обратно или встать. Просите медсестёр или родственников помочь вам подняться. Кровать полностью перевела Романа в вертикальное положение, и он в нофе оказался высоко над полом, снова смотрел на всё не снизу вверх, а наоборот. Хорошо, вы только направляйте меня, я готов весь день сегодня сидеть на постели. Нет, это другая крайность. Не надо сидеть весь день, 2 часа сегодня не больше. Есть, товарищ начальник, бодро ответил Роман. 2 часа, так 2 часа. Его сердце снова наполнилось надеждой. После вертикализатора его повезли в отделение физиотерапии с жёлтыми занавесками. Там его снова положили в дальний угол, где он терпеливо провёл положенные 30 минут. Когда процедура, которую медсёстры называли магнитотерапией, закончилась, Романа переместили на каталку и бойно отвезли назад в палату. Оказалось, время уже подошло к 12. За всеми этими процедурами Он и не заметил, как пролетели 3 часа. Его уложили на койку и попрощались. Пока, завтра на том же месте в тот же час. Роман подхватил: "Я, пожалуй, вас здесь подожду". И улыбнулся своей, как ему показалось, искромётной шутке. Когда он остался лежать один в палате, его соседи были ещё на процедурах, время снова потекло как сгущёнка из банки. В коридоре было шумно, ходили какие-то люди, Бегали медсёстры, кто-то кому-то кричал, иногда проезжали каталки с людьми. Но рядом с Романом ничего не происходило. Он ощущал себя покинутым, как будто боясь, что эта способность вот-вот может исчезнуть, он всё поднимал и опускал правую руку, пробовал сжать её в кулак. Его монотонную работу прервала доктор. Добрый день, Роман Викторович. Как ваше самочувствие сегодня? Она обернула вокруг его руки манжетку тонометра, сняла с шеи фонендоскоп и стала измерять давление. С давлением у вас всё хорошо. Теперь давайте посмотрим руку и ногу. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Да, посмотрите, что я сегодня умею, радостно воскликнул Роман, а затем гордо вытянул, согнул и разогнул руку. Это ведь здорово, да? Всё восстановится, и я смогу вернуться на работу. Об этом я считаю нам ещё рано говорить, ответила Анна Сергеевна. Но положительная динамика на лицо, а это хороший прогностический признак. Покажите, что можете делать ногой. Для начала попробуйте её поднять. С ногой всё не так оптимистично. Уже не весело, сказал Роман. Пока ноль, ничего. Он попробовал пошевелить ступнёй или согнуть ногу в колене, но никаких движений не было. Страшно неприятное чувство. Совсем ничего, Анна Сергеевна. Совсем ничего. Он смотрел ей в глаза и очень ждал, что она даст ему хоть какую-то надежду. И она дала. Конечно, пока ничего. А чего вы хотели? Подождать надо, заниматься каждый день, не лежать всё время. Чем раньше вы встанете, тем быстрее пойдёт восстановление. Сегодня вам уже надо будет какое-то время посидеть на постели. Просите медсестёр помочь вам подняться. Массажист приходил к вам? Да, орудовал так, что было ощущение, что он руку и ногу мне отрывает. Отлично, всё так и должно быть. За поглаживаниями будете в салон красоты ходить. Завтра вместо вертикализатора будете передвигаться в аппарате. Она собрала тонометр в синий чехол на молнии, надела фонендоскоп и направилась к выходу, но внезапно вернулась и добавила: "Да, забыла спросить. С психологом вы уже пообщались?" Раз в руке появились движения, пора начинать играть в игру. Нет. А что за игра? Шашки, что ли? спросил Роман. Нет, никакие не шашки. Это специальная игра для пациентов после инсульта. Помогает быстрее восстанавливать различные функции мозга. Я скажу, чтобы психолог зашёл к вам сегодня. Он объяснит правила, а дальше вы с соседями будете каждый день играть. Они все знают эту игру. Поверьте, это помогает. буду делать всё, что скажете. Ну и отлично, улыбнулась в ответ Анна Сергеевна. Не лежите весь день, пытайтесь больше сидеть. До встречи. Пока Роман говорил с врачом, подошло время обеда. Из коридора потянуло аппетитным запахом щей или борща, или кислой капусты, в общем, совершенно неважно. Он так страшно проголодался, что ему уже было всё равно, что есть, лишь бы побольше. Соседи вернулись с процедуры и сразу же ушли в столовую. Он понял, что очень завидуют их свободе. В обычной жизни мы не задумываемся о том, как самостоятельно передвигаться в пространстве. За нас действует тело, совершенно не включая осознание всей колоссальной работы, осуществляемой им ежесекундно. В палату вкатила тележку с едой утренняя санитарка. Давайте на этот раз поаккуратней. А что на обед? поинтересовался Роман: "Щи из капусты и капустная солянка с мясом", буркнула она. "Снова капуста", вздохнул Роман и попытался сесть в кровати. "Не могли бы вы мне помочь?" обратился он к санитарке. Она поставила тарелку, которую держала в руках, чтобы налить суп, и подошла к Роману, помогла ему приподняться, переложила подушку к стене так, чтобы он смог на неё облокотиться, и свесила его ноги с койки. Большое вам человеческое спасибо. Так гораздо приятнее есть. Поблагодарил роман санитарку и взял левой рукой протянутую тарелку с дымящимися щами. На здоровье, сынок. А утренней холодности и жёсткости не осталось и следа. Сейчас она казалась ему крайне дружелюбной. Тарелку с супом он поставил на вторую подушку, которую санитарка предусмотрительно положила на его колено. Роман попробовал взять правой рукой ложку и поднести её к рту. Не удалось. Разлив горячий щи на футболку и обжёгшись, он переложил ложку в левую руку и доел суп, правой рукой лишь слегка придерживая тарелку, чтобы не опрокинуть её с колен. Да, пока всё-таки удобнее левой, подумал Роман. За эти дни он наловчился управлять ей. Когда с щами было покончено, он принялся за солянку. Роман с удовольствием отметил про себя, что жизнь не кажется такой серой на сытый желудок. В палату вернулись его соседи. За ними следом вошла процедурная сестра, неся в руке стойку с системой для капельницы. «Это для вас», — сказала она, ставя ее у изголовья его койки. «Когда доедите, будем капаться». Она поочередно принесла стойки и для других. Сначала им наладила систему, а затем подошла к Роману. Он к тому времени уже разобрался с обедом и был готов. Нам с вами надо лечь, весело сказала процедурная сестра Романо. Да я и не против, ложитесь, отпарировал он. Нет, я не это имела в виду, ответила она и зарделась. Ложитесь, не стесняйтесь, заулыбался Роман во все зубы, всем своим видом показывая, что он готов продолжить этот ни к чему не обязывающий флирт. Ложитесь, давайте. Хватит тут шутить. Медсестра постаралась скрыть улыбку, но всё равно было видно, что ей приятно внимание. А я ещё ничего, решил Роман. Она поставила посуду на тумбочку, переложила подушки в изголовье и помогла ему перевернуться и лечь на спину. Затем быстрыми и ловкими движениями затянула жгут, нашла вену в кололла иглу и наладила систему. Всё, теперь лежите смирно. Она ещё раз улыбнулась и вышла из палаты. Теперь они все лежали привязанные к системам. Кто-то слушал музыку, кто-то дремал. «Все-таки повезло мне с соседями», — подумал Роман. «Ни болтовнее, ни дурацких вопросов». «Лишь сон и тихое дребезжание музыки. Идеальный вариант». Его самого потянуло ко сну, и, устроившись поудобнее, он отдался Морфею. Проснулся он от резкой боли в правой руке. Открыв глаза, Роман посмотрел на руку и увидел, что в месте, где вколота игла, надулся огромный пузырь синеватого цвета, страшно болезненный. Он быстро нащупал кнопку вызова медсестры и судорожно нажал на неё несколько раз. Затем бросил пульт и левой рукой вырвал иглу. Вниз потекла струйка крови и окрасила простыню и часть одеяла. Боль была жгучая и острая. Он нажал на место ввода иглы, чтобы как-то уменьшить её. Но она только усилилась от давления. В палату вбежала сестра. Увидев, что произошло, воскликнула: "Как же так? Как же вы сразу не заметили, что надувает? У вас игла из вены выскочила, и всё лекарство стало уходить под кожу. Конечно, это очень неприятно. Что же вы сразу не вызвали меня?" "Да я заснула, а проснулся от боли. Я же вам говорила, что спать под капельницей нельзя, а если дремлете, то в любом случае нельзя шевелить рукой, где игла вставлена." Она явно была недовольна ситуацией. Наложив плотную повязку на локтевой сгиб, добавила. «Ну, теперь все не чище, ждите. Препарата осталось миллилитров двадцать. Я перекалывать не буду. На сегодня с вас хватит». Медсестра намотала трубочки от системы на пластиковую бутылку из-под препарата, взяла стойку и ушла. За всей этой суматохой Роман не сразу осознал, что почувствовал боль в правой руке. А это означало только одно — к ней возвращаются не только движения, но и ощущения. Он стал ощупывать правую руку. Да, он определённо чувствовал давление. Это даже можно было расценить как прикосновение, просто несколько видоизменённое. Его прервал вошедший в палату массажист. Добрый день. Приступим? Как ваши дела продвигаются? Вот, посмотрите, она сгибается. Роман с гордостью продемонстрировал активное движение в правой руке. Согнул и разогнул её несколько раз. И я, кажется, начал чувствовать. «Отлично! Значит, процесс пошёл. А почему лежите, а не сидите? Вам теперь надо больше сидеть». «Да я сидел. Просто на время капельницы нужно было лечь». «Тогда молодцом. Ну что, поехали? Начнём с ног». Массажист смазал детским кремом руки и принялся разминать правую ногу Романа, опять подкидывать её, растирать, поворачивать, сгибать и разгибать, растягивать и скручивать. Через 10 минут она вся покраснела, и он безжалостно перешёл к руке. Теперь все манипуляции врача остро чувствовались. Роман кряхтел, стонал, задерживал дыхание, но не говорил ни слова. Массажист же, не обращая никакого внимания на его реакцию, с каменным лицом продолжал выполнять работу. Когда процедура была закончена, Роман вздохнул с облегчением. Спасибо большое, но можно в следующий раз не так жестко. Пожалуйста, нет-нельзя. Или мы с вами работаем, или нет эффекта. Массажист вымыл руки в палатной раковине, вытер их своим полотенцем и, бросив Роману «До завтра», вышел в коридор. «До завтра», — уже пустому проему ответил Роман. Он был измучен, но очень рад тому, что теперь способен чувствовать. Он сел в постели, Попросил соседа дать ему какой-нибудь журнал из стопки, лежащей на общем столе, и, получив его, стал листать, представляя, что он сидит дома у себя на кухне, пьёт чай. А всё, что произошло, было неприятным сном. В палату вошёл врач. Его Роман ещё не видел. Среднего роста, худой, с острыми чертами лица, лет сорока-сорока пяти. В руках стопка бумаг, большой картонный тубус и пакет с чем-то внутри. «Мерцаев?» Есть такой, ответил Роман. Меня зовут Константин Викторович. Я работаю психологом в отделении реабилитации. Не надо копаться у меня в голове. Я в порядке, депрессией не страдаю. Можете не тратить ни своё, ни моё время. Роман Викторович, конкретно в данный момент меня мало интересуют ваши мозги. Я здесь совершенно по другому поводу. Моя задача на сегодня показать вам игру, в которую вы будете играть с соседями и которая позволит вам существенно сократить срок пребывания в больнице. Настольная игра Глия даёт запустить глубинные процессы нейропластичности в головном мозге. Сейчас внутри вашего мозга, грубо говоря, отцепинение. Ваши нейроны пытаются оправиться от потери, пережитого стресса, очистить пространство от погибших и включиться в работу. И им надо помочь. Игра, которую я вам предлагаю освоить, создана специально для восстановления мозга после инсульта или травм. Так до другого дела. Роман даже выпрямился и наклонился вперёд, всем своим видом выражая заинтересованность. Я готов. Вот и отлично. Приступим. Психолог убрал с тумбочки Романа чашку и журнал и положил на неё тубусы бумаги. Давайте с вами начнём вот с чего. Я попрошу вас закрыть глаза, взять в руку предметы из пакета, постараться определить его на ощупь. В медицине способность узнавать вещи таким образом называется стереогноз. Стереогноз способность узнавать предметы на ощупь. При нарушении мозгового кровообращения она нередко утрачивается. С помощью попыток узнавания предмета на ощупь мы стимулируем синтетическую функцию коры головного мозга и вынуждаем включиться в определение исследуемого предмета зоны мозга, объединяющей в себе оба полушария и анализирующей такие параметры, как вес, фактура, размер, материал, форма. Итак, закройте глаза. Теперь возьмите вот это. Роман с трудом ощутил вложенный ему в правую руку предмет. Постарайтесь определить, что это. При нарушении мозгового кровообращения нередко развивается астериагноз утрата способности узнавать предметы путём их ощупывания. На деле это оказалось не так просто, как на словах. Он вертел и подбрасывал предмет, пытаясь ощутить его вес, фактуру, размер, чтобы понять, что в его руке. Но найти ответ не получалось. Пальцы до конца не сжимались. Да и сам предмет был ему, по-видимому, незнаком. Роман несколько расстроенно ответил. «Увы, что-то я совсем не понимаю, что это. Не могу даже вес определить». «Не переживайте, всё в порядке. Вначале так и будет. Ваш мозг ещё не адаптировался к этой нагрузке. Он не привык решать такие задачи. Надо просто немного практики. Теперь откройте глаза и посмотрите, что вы пытались определить». Роман посмотрел на правую руку и удивился. Он не смог узнать на ощупь детский деревянный кубик, на котором были нарисованы буквы алфавита. Такую элементарную вещь. Он ещё повертел кубик как мог в руке и возвращая его доктору произнёс: "Я буду заниматься. Вначале я был не совсем уверен, стоит ли играть в эту игру, но сейчас мне кажется, что в ней действительно есть смысл. Я не смог определить такую простую вещь. Должен вам сказать, что ощущения в мою руку вернулись совсем недавно. Тогда мы начинаем как раз вовремя, потому что чем раньше приступим, тем лучше. Для восстановления функций есть только определённый промежуток времени. Главное не позволять отдыхать вашему мозгу. Иначе он установит связи, с которыми вы сможете оставаться живым и только. То есть ваши нейроны не будут развивать то, что потеряно, а сосредоточатся лишь на поддержании состояния. Наш мозг так устроен, он всё упрощает. Всё, что в последующем будет требовать много энергетических затрат, будет избегаться. Будут выстраиваться пути наименьшего сопротивления, поэтому надо торопиться. Очень сильно торопиться. Сейчас я в двух словах объясню вам правила игры, после чего вы с соседями будете играть не менее двух партий в день. Это займёт немного времени, около 15-20 минут, но даст полноценный реабилитационный эффект. Как будто вы походили на массаж, лечебную физкультуру. Итак, игровое поле выполнено в виде головного мозга человека. На нём есть ячейки нейроны в форме квадрата, круга или треугольника. Они связаны друг с другом отростками, которые образуют замкнутый игровой путь, а все вместе нейронную сеть. Внутри каждого замкнутого игрового пути расположена часть нейрона гиганта. Также есть мешок с фигурами трёх видов: пирамида, куб, полусфера. И двух цветов: розовые шершаватые, зелёные гладкие. В начале каждый игрок выбирает себе цвет. Затем за ход он достаёт из мешка от одной до трёх нужных фигур своего цвета, определяя их на ощупь, и выкладывает на поле в соответствующую ячейку. Когда вокруг части нейрона гиганта все ячейки оказываются заполнены, её забирает игрок, чьих фигур среди них больше. Выигрывает тот, кто первым соберёт четыре такие части. Игра Глия предназначена не только для пациентов с неврологическим дефицитом, но и для детей и взрослых, кто хочет развить умственные способности и сохранить молодость мозга. Вот и всё. Всё просто. Улыбнулся доктор Если честно, ничего не понятно, сказал Роман. Это нормально, все так в начале говорят. Надо просто сыграть одну партию, и вы всё поймёте. Я пока оставлю вам игру. Позже, как и все остальные пациенты, будете сами её брать в нашей маленькой отделенческой библиотеке, когда будете свободны и захотите поиграть. Большое спасибо. Роман повернулся к соседям. Никто не хочет сыграть со мной партию другую. Старик с радостью согласился. Конечно, давай поиграем. Я тут со всеми уже играл. Тебя как звать-то? Рома. А меня дядя Митя. Старик подсел к Роману и бойко высыпал на его кровать содержимое тубуса. Затем развернул поле, очень красиво нарисованный человеческий мозг, и расставил части нейрона гиганта. Они распределили цвета и начали играть. Роман сперва попробовал левой рукой нащупать нужные фигуры, но это оказалось не просто сделать даже здоровой рукой. Когда старик обратил его внимание, что он вытащил фигуру не своего цвета, и что цвет он тоже должен определять на ощупь, Роман совсем приуныл. "Нет, но это совершенно невозможно, совершенно. Да ты погоди, воду мутить. Видишь, как у меня ловко получается?" И у тебя тоже будет всё отлично со временем. Просто надо потренироваться, заверил его дядя Митя. Ладно. Давай уже правой рукой пробуй. Тут смысл твою нерабочую руку обратно в строй вернуть, буркнул старик. Роман послушно поменял руку и принялся нащупывать в мешке нужные фигуры. Однако, как ни старался, он ощущал их как просто кучу каких-то объектов. Он не мог сказать никакой ни формы, никакая у них поверхность, никакого они размера. Ничего, лишь подтвердить их наличие. Как бы тость всех возможных характеристик ощущений, ему доступна была только одна: там определённо что-то есть. После нескольких безуспешных попыток вынуть нужные фигуры, Роман стал вытаскивать их наугад. Через 10 минут игра была закончена. Дядя Митя победил. Но ну всё, дорогой. Я с тобой поиграл. Это была тяжёлая партия, посмеялся старик. Оставляю тебе мешочек с фигурками. Тренируйся. Игровое поле он убрал в тубус и поставил на тумбочку. Да, забыл сказать. Ты пока вытаскивай по одной фигурке, разглядывай её со всех сторон, потом клади обратно и пробуй вынуть уже с закрытыми глазами. Мне доктор говорил так делать, и это очень помогло. Это как бы, как это называется, он стал чесать затылок, морщиться, явно пытаясь вспомнить. Ну, короче, ты своим мозгам так помогаешь, синхронизируешь данные типа того. Понял, дядь Мить. Понял. Буду синхронизировать. Старик ушёл к себе на кровать, а Роман принялся тренироваться согласно совету. Через какое-то время он понял, что определять лучше не стал, зато начал более уверенно брать эти фигурки и отличать одну он взял две или горсть. Это сильно воодушевило его. Похоже, эта игра и вправду работает. Ещё час назад я не мог определить вообще ничего, а сейчас способен понять, одна или две фигуры у меня в руке. Невероятно. Всё-таки не зря врачи свой хлеб едят, не зря, заключил Роман. Пока он упражнялся в палату принесли горячий ужин. Рома быстро с ним расправился и заснул сном младенца, хотя времени было всего 9 вечера. Уж слишком много переживаний и открытий было за сегодня. Следующий день с точностью повторил предыдущий. Снова острый свет в палате, снова медсёстры, завтрак, процедуры, массаж, обед, пятиминутный разговор с врачом, игра, ужин, сон. и опять по кругу. Дни потекли один за другим, как в известном фильме. Движений в ноге всё не было.